Эпилог первый, год спустя. «Волк!» Я произношу сонным от от сна голосом. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м». Переворачиваюсь на бок, привстаю на локте. Детская кроватка пуста, как и половина метира. Я поднимаюсь с постели, накидываю на плечи халат и отправляюсь на поиски своих любимых оборотней. Мы так и не переехали в большой дом. Этому послужило множество причин. Во-первых, я всё ещё учусь контролировать собственные силы, Во-вторых, как выяснилось, у боротни не жаловали фамильяров. Энергетика помощников казалась волкам отталкивающей, нервировала. И в-третьих, мне нравилось жить ближе к месту силы. А так как поздней весной наша семья стала больше, то Титан затеялся строительством отдельного дома. Мы выбрали место у самой кромки хвойного леса, чуть углубившись в сосны. Митир позвала, спустившись на первые этажи, прислушиваясь. Тия Позвала я фамильяра. «Где они?» «У озера». «Кто бы сомневался?» Озеро стало излюбленным местом встречи Димки с бабулей. Я не знала, кто больше не чаял души в нашей с Митиром дочери. Сам оборотень или же его мама. Были дни, когда Диметру я видела пару часов. Всё остальное время она проводила на руках родных. Когда пришло время выбора имени, Титан полностью переложил ответственность на мои плечи. Наша дочь родилась необыкновенным ребёнком. С первых секунд её появления на свет я почувствовала в ней ведьмовскую силу. Девочка была наделена даром. Это пугало и радовало одновременно. Мы до конца не знали, чья сущность возьмёт верх волчья или ведьмовская, или, возможно, малышка сможет вмещать в себе долголетие и физическую силу оборотней, и возможности ведьмовства и колдовства. Имя Диметра пришло мне на ум ещё до рождения нашей крохотной ведьмочки. Девочка была отмечена существами более могущественными, чем ведьмы и оборотни. Всё же без вмешательства Селены она бы не увидела наш мир. Я читала о божествах множества народов и остановилась на имени Деметра. В некоторых источниках имя богини земли и плодородия считалось женским аналогом имени Дмитрий. И тут отпали всяческие сомнения. Для домашних с подачи Титана голубоглазая кроха стала просто Димкой. Я вышла на улицу, прикрыла ладонью лицо от слепящего солнца. "Волк!" крикнула и вскинула руку. Оборотень помахал в ответ и направился к дому. Я засмеялась, разглядывая малышку в руках титана. Какое же это милое зрелище: огромный грозный оборотень и улыбчивая щекастая кроха, темно-волосая, синеглазая, точная копия своего отца. Проснулась, как спалось. Я попала в горячий плен объятий. Замечательно, ответила я. Я поцеловала дочь, привстала на носочки и коснулась губами колючей мужской щеки. М-м, мой волк, вдохнула аромат трав и кожи. Завтрак и поехали. Куда? Я опешила от такой спешки. К твоим. Я позвонил с утра и сказал, что мы их навестим. Титан удобнее устроил дочь на руках. Собирайся, взглядом указал на дверь. Метир Мы уже собраны, ждали только тебя. «Метир!» — повторила я громко. «Мы с тобой всё обговорили. Метка — единственный вариант». Оборотень ревностно прижал малышку к груди и прорычал. «Это же метка демона, демона Агата. Нужно найти другой способ уберечь нашу дочь». «Сейчас его нет, и ты сам прекрасно об этом знаешь. Я доверяю Эрику, я доверяю Миле. Они нас не подведут». Я подошла ближе и тихо заговорила, стараясь не напугать дочь. Я не прощу себя, если её у нас заберут. Этого не будет. Думаю, стая лисмана думала так же. На их территории проживает ведьма, обученная и сильная. Я не знаю и пятой части той информации, которой владеет Мария, но и она не смогла уберечь волчонка. Они забрали его. Я взглянула на улыбающуюся дочь и готова была расплакаться. На данный момент у нас единственный способ защитить Диметру это метка высшего демона, сильного демона. Но он будет иметь власть над ней. Я знаю. Я смотрю в глаза Титана и читаю в них страх, обеспокоенность и бесконечную любовь. После совета кланов, когда был изгнан Платов вместе с дочерью, альфа из стаи по праву стал их бета. Адам Лисман Именно к нему позже пришла Верховная с требованием отдать Ковину ребёнка смешанной крови. Оборотень отказал. Но ведьмы хитростью забрали маленького волчонка. Выкрали. С того дня прошло больше полугода. Все попытки найти Арниса были безуспешны. Даже поисковые заклинания на крови не срабатывали. Словно мальчика скрывали в другом мире, или он не рождался на свет. Я понимаю, что оборотни никогда не питали тёплых чувств к демонам, В сотый раз проговариваю одни и те же аргументы. Но если выбирать между высшим демоном и ведьмой, я выберу демона. И представь, какая у Диметры будет жизнь. Ты же не выпустишь её за стены этого дома. Её детство и юность пройдёт в замкнутом пространстве. Это неправильно. И будут такие обстоятельства, когда ни ты, ни я не сможем оказаться рядом, зная, что Титан примет верное решение, согласиться. Она будет расти Я погладила тёплую ручку малышки. И её силы вместе с ней наступит момент, и мы снимем метку. А сейчас нет другого выхода. Вновь и вновь повторяю эту фразу. Оборотень молчит, смотрит поверх моей головы. Я знаю, но как представлю? Ты можешь не присутствовать. Эрик прибудет в полдень. Я сама встречу демона. Нет, рыкает оборотень. Я не отпущу вас одних. Я и не сомневалась в этом, замечаю тихо. Разве он позволит сделать нам шаг без него? Столько любви, заботы, волнений и ревности могут дать только оборотни. Встреча с Милой и Эриком проходит у места силы рядом с алтарём Селены. Я забираю Диметру из рук Титана, зная, что он не позволит демону приблизиться к нашей дочери. Мы поступаем правильно, говорю, глядя в глаза Митиру. И я уверена в своем решении на все сто процентов. Малышка спит. «Иди!» — Метир мотает головой и отворачивается. «Да чего же он ранимый, когда дело касается маленькой волчицы?» «Я, не теряя времени, отхожу. Не хочу провоцировать конфликт. Эмоции оборотня передаются и мне, и я приближаюсь к демону, погибая от сомнений. Нельзя отступать!» — убеждаю себя. «Тут!» Я прижимаю дочь к груди и указываю на внутреннюю часть плеча. Диметра всегда сможет скрыть метку одеждой, если понадобится. Я не сделаю ей больно, произносит демон, протягивая ладонь и взглядом спрашивая разрешения коснуться. Слова сказаны не для меня, для титана. Я оборачиваюсь. Мужское тело бьёт крупная дрожь, но оборотень сдерживает обращение. Если она хоть всхлипнет, я тебе вырву руки. Рычит он. Демон не реагирует на угрозы, прикладывает пальцы к детской ручке и через долю секунды убирает их. Витиеватые буквы и линии проявляются на нежной коже, едва заметно вспыхивают и становятся матовыми. Теперь я всегда буду чувствовать её местонахождение, говорит Эрик. И эта фраза заранее заготовлена для взволнованного отца. Всё? уточняет Титан не дожидается ответа, добегает до нас и выхватывает малышку из моих рук. "Моя девочка", шепчет ей тихо, обеспокоенно осматривая. "Спасибо", благодарит абсолютно без желания, проталкивая звуки сквозь зубы. Демон удаляется, и мы спешим покинуть поляну. "Ты что-то от меня скрываешь?", спрашивает у меня Митир, пока мы идём к дому. "Ты видела нашу дочь? Видела её будущее? Ведь так наседает, не позволяя оставить вопросы без ответа. Да, признаюсь я честно. Что её ждёт? Я не могу сказать точно, так как сама не до конца понимаю увиденное. Но с полной уверенностью могу утверждать, что Диметра будет любима и будет любить.